Интерлюдия 15 Малое пророчество. Отец Цеп сидел на крыше храма Переландра, сурово глядя на поразительно самонадеянного четырнадцатилетнего отрока, которого превратился в маленький сирота, когда-то купленный им у воровского наставника. «Помяни мое слово, лог Ламора», — с расстановкой произнес он. «Когда-нибудь по своему безрассудству ты облажаешься с таким оглушительным треском, что небеса содрогнутся, луны сойдут со своих орбит, и боги от смеха обосрутся кометами. И я страстно надеюсь дожить до того, чтобы увидеть все это». «Да я вас умоляю», — ухмыльнулся Лок. «Такого никогда не случится».